Глава 35. Исаак и Элена Я заметил это тем утром, когда вернулся домой после ужасной, абсолютно отвратительной ссоры, из-за которой чувствовал себя уставшим и раздраженным, повторяя самому себе снова и снова, каким же идиотом я был. Наверное, я был настолько раздражен, что жутко взбесился. Тем не менее, когда в надежде лечь в кровати я откинул одеяло и увидел, в каком состоянии была моя простыня, я расхохотался. Наверное, я очень долго и громко смеялся, потому что в гостиной зажёгся свет, и в тот же самый момент в моей комнате появился Марко. Я бросил одеяло, будто бы оно обожгло мне руки, и повернулся, чтобы убедиться, что простыни не видно. «У тебя все в порядке?» «В порядке», — ответил я. «А у тебя?» Я услышал шаги в гостиной, которые удалялись, вероятно, на кухню. «Даниэль?» «Надеюсь на это», — улыбнулся Марко. «Если это не он, тогда нам пора начинать бояться». Он заглянул мне за спину. «С ней все прошло хорошо?» «С Вероникой», — поправил я его и глубоко вздохнул, потому что веселье от моей находки под одеялом быстро улетучивалось. «Да». Мы оба сыграли свои роли на пять с плюсом. Я улыбнулся ему, надеясь, что это выведет его из себя. Так и вышло. Он пробормотал что-то непонятное и помахал рукой на прощание, закрыв за собой дверь. Когда я откинул одеяло, то вновь улыбнулся. На этот раз там была всего лишь одна фраза, написанная заглавными буквами, настолько большими, что они заняли всю простыню. «Слово стихотворное пробудется». Я понятия не имел, что означала эта фраза. Это могла быть строфа из какого-нибудь стихотворения или же строчка из песни или фраза из какого-то фильма. Я был в абсолютной растерянности. Я повторил строчку несколько раз про себя, пока снимал эту простыню и стилил другую, которая на мне не отпечатается. Выполняя это, я не мог перестать думать о том, что Елена, скорее всего, сделала это, пока меня не было, пока я был с Вероникой. Она была... она была непростой. Не такой уж плохой, как думал Марко, у Вероники все же была хорошая сторона, свои достоинства. Я лёг в свежезастеленную кровать. Беда была в том, что хорошая уже давно не компенсировала все остальное, и я сам прекрасно это знал. Знал, что она плохо на меня воздействовала, что, находясь рядом с ней, я вовлекался в опасную игру, из которой в последний раз вышел довольно потрепанным, но... Я вздохнул. «Поторопись, пожалуйста, я еле живой». На часах был час дня, и Марко насильно тащил меня в клинику. Он ждал меня на выходе из спортзала после заплыва в бассейне, который меня абсолютно вымотал, и попросил по пути домой зайти к нему на работу, забрать что-то, что он там забыл. Я так устал, что даже не стал спрашивать, почему он туда сам не отправился, вместо того, чтобы ждать меня. «Давай, заходи». «Проходи», — настаивал он, придерживая дверь. «Да не, я тебя тут подожду», — заверил я его. «Я настаиваю». Я сразу же понял, что снаружи он меня не оставит, поэтому сдался, засунул руки в карманы и прошел с ним. Когда мы вошли, за стойкой я увидел Веронику и мысленно проклял Марка за то, что он заставил меня увидеться с ней так скоро, всего спустя четыре дня после нашей последней ссоры. Но я не стал возмущаться, потому что это бы означало, что он оказался насчет нее прав. Я ограничился тем, что слегка кивнул головой, приветствуя ее, а она, на удивление, тоже поздоровалась. В ее случае это был настоящий прорыв. Так мы и познакомились. Через Марко, который постоянно повторял, что никогда себе этого не простит. Мы встретились в один из тех дней, когда я забирал его с работы, и случилось то, что должно было случиться. Сюда, сказал мне друг, заходя в одну из смежных комнат. Я повиновался и пошел вслед за ним. Как только он открыл дверь, комната заполнилась мяуканьем. Здесь у нас кошки, пояснил он. Я подошел к одной из клеток, где кот так сильно мяукал, что было невозможно пройти мимо. Одни дремали. Другие, казалось, пребывали под наркозом. Этот малыш встал на задние лапы и, насколько позволяла клетка, потянулся, продолжая мяукать. «Можно?» — спросил я. «Пожалуйста», — улыбнулся Марко. Я просунул пальцы в клетку и почесал кота. «Привет, привет! Ну как ты? Как ты?» Кот потерся о прутье клетки, и я чуть было не растаял прямо на месте. Марко, по всей видимости, заметил мое выражение лица, потому что, смеясь, подошел и открыл дверцу клетки, в то время как кот продолжал требовать нашего внимания. «Он великолепно себя чувствует и этим вечером отправляется домой», — пояснил он. «Если хочешь, можешь погладить». Я так и сделал, понятное дело. Он был маленький, непоседливый и ласковый, позволил мне взять себя на руки, чтобы я его чесал целых две минуты, а потом спрыгнул на пол и попытался схватить мои шнурки. Я присел, продолжая играть с ним. «Ты еще ни разу не разрешал мне играть с котами», — восторженно заметил я Марко. «Ну, потому что вообще-то с котами играть нельзя. Но этот в порядке, мы его выписываем». «Как же повезло», — проговорил я, как дурачок, продолжая смотреть на малыша. «Правда же? Правда же нам повезло?» Краем глаза я видел, как Марко, скрестив руки на груди, стоял рядом, прислонившись к стене. «Тебе вроде бы нужно было что-то забрать». «Да, но не волнуйся. Наслаждайся». И я наслаждался. Я немного поиграл с котиком, а потом попрощался с ним, когда Марко, несмотря на протесты кота, вернул его в клетку. Мы продолжили путь. Мы прошли один зал, потом другой, пока, наконец, не пришли туда, где держали собак. Здесь было гораздо спокойнее. Только несколько собак поднялись на лапы, увидев, как мы вошли. Но никто не залаял. Я подошел к очень грустному американскому Стаффорду с паникшими ушами. Его голова лежала на вытянутых лапах, он совсем не шевелился. «У тебя не разрывается сердце, когда ты это видишь каждый день?» Марко посмотрел на меня. «Разрывается», — ответил он безо всяких «но». Каких только грустных историй не случается. Смотри, вот этого беднягу переехала машина. Теперь у него не шевелится одна из лапок. Вот же черт. Да. Он приобнял меня, и мы пошли к другой клетке, где находился кокер-спаниель с блестящей шерстью. Этот наелся камней. Нам пришлось его прооперировать, потому что был риск разрыва пищевода. Но он поправится? Да. «Скорее всего, да. Смотри, вот у этого малыша паразиты. По их вине ему было очень плохо». Мы продолжали идти. Эта собака уже никогда не сможет ходить. «Блин, Марко, я и так вижу слишком много неприятных вещей в травмпункте. Не обязательно было мне...» «А эту зовут Иви», — перебил он меня, улыбаясь. Его рука все еще лежала у меня на спине, будто он направлял меня. Она настоящий боец. Больше никаких грустных историй. Забирай свои вещи и пошли. Марко намеренно меня проигнорировал. Один из приютов, где я волонтерю, подобрал ее с улицы в очень плохом состоянии, голодную и ослабшую. После того, как она поправилась, я смог перевести ее сюда, потому что ее необходимо прооперировать. Это была бордер Колли. Очень красивая, черно-белая. Я не мог разглядеть, какого цвета её глаза, потому что она, прижав уши, лежала в клетке на полу, застеленном газетами. «Кажется, ей плохо», — прошептал я. «Ей грустно», — ответил Марко. «Процесс восстановления будет очень медленным и долгим, и я не могу вернуть ее в приют, потому что ей нужно находиться в спокойном месте, избегать стресса. Но здесь ей не хватает места, чтобы встать на ноги, а мы не можем гулять с ней так часто, как нам бы хотелось. Очень жаль, что после всей ее борьбы она умрет от тоски. «Твою мать, Марко!» «Иви умрет от тоски!» Я повернулся взглянуть на него. Марко грустно улыбнулся, потом вновь приобнял меня и пододвинул к клетке. Она очень хорошо себя ведет. Тихо сидит. Она сразу же найдет семью, которая будет о ней заботиться, когда поправится. Я рад за нее, уверен, что... уверен, что до этого момента она не доживет, потому что умрет раньше. От тоски, повторил он снова. Я замолчал, закрыл глаза и глубоко вздохнул. Ты не разрешал мне играть с котами. Исаак. Ты никогда не разрешал мне играть с котами, уточнил я со всей серьезностью. Что это за дешевая манипуляция? Мне нужно, чтобы она какое-то время пожила с нами. Я удивленно приподнял бровь. Иве нужна передержка, пока ей не найдут семью. Я провел рукой по лицу. Котики и грустные истории. Ну, конечно, как я сразу не догадался. Мы живем в съемной квартире. Необходимо разрешение хозяйки. О, остановился я. А почему бы тебе не разыграть этот же спектакль перед ней? «Меня тебе удалось провести». «Да? Удалось?» «У нас у обоих не расписание, а чёрт знает что», — напомнил я ему. «Мы не сможем о ней заботиться. Кто будет ею заниматься?» Он залез в задний карман своих брюк и передал мне смятый листок. «Расписание на этот месяц. Здесь написано, когда ее нужно кормить и выгуливать. Когда нам с тобой выдадут график рабочих смен на следующий месяц, я сделаю новое». Я выхватил у него бумагу. Он посмотрел на меня так, как только он умел это делать. А Иви казалась такой грустной. Я засомневался. «Не думаю, что нам разрешат». Он импульсивно меня обнял, возможно, даже немного агрессивно, отчего я слегка пошатнулся, а несколько собак зашевелились в своих клетках. «Так значит, если нам разрешат, то ты согласен?» «Да», — я оскривился от боли. Блин. Да. Ну ты посмотри на нее. Прекрасно. Тогда я могу запланировать ее операцию. А потом сразу же заберем ее домой. Он открыл клетку. Ты слышала, солнце? Скоро будешь спать в теплой кроватке. И тут я все понял. Ты заранее знал? Уже поговорил с хозяйкой? Конечно, воскликнул он, будто это было не так уж и важно. «Давай, подойди поближе, поздоровайся с ней». «Марко, я сейчас пну тебя под зад». «Да-да, все, что хочешь, но сначала поздоровайся с ней». Я не мог злиться. По крайней мере, не сильно. Когда он добился желаемого, мы вышли из клиники, хотя домой не пошли. Он убедил меня встретиться с Даниэлем где-то в литературном квартале. Пока Даниэль с особым умыслом спрашивал, познакомился ли я уже с Иви, а Марко нехотя признавался, что тщательно все спланировал, я вдруг понял кое-что важное. Там я их и увидел. Золотые буквы на полу, зовущие меня повернуться и взглянуть на них, сойти с дороги и приблизиться. Слово стихотворное пробудется. Эти же самые слова написала на моей простыне Элена, а дальше — в тишине — И лишь орбита ритма сможет его поддержать. Фраза принадлежала Марии Самбрано. Была из одной ее книги, о которой я никогда не слышал: Я бы гадал еще пару лет. Я бы в жизни не догадался, но всего несколько дней спустя я стоял около этой золотой фразы, зовущей меня. Исаак! Голос Марко вывел меня из ступора, и я отошел от надписи со странным ощущением: в смеси мурашек и некой сдерживаемой эмоции, из-за которой мне хотелось смеяться, громко смеяться. Вскоре я получил сообщение от Вероники. Поговорим? Я тут же ответил. О чем? Ее ответ пришел через пару минут, когда мы втроем уже сидели в баре и ждали пива. У нас все вышло из-под контроля. Я писал и стирал одно и то же сообщение несколько раз. Хотел сказать ей, что бросить кого-то, чтобы спать с кем-то другим, это нечто большее, чем просто вышло из-под контроля, но я не мог понять, как это донести. В ее следующем сообщении было лишь одно слово. «Прости». И тогда я немного размяк, сразу же почувствовал себя идиотом, ведь мне было надо так мало, и ответил ей, что мы обязательно все обсудим. Тем вечером я попрощался с Марко и проводил до дома Даниэля. Когда я сказал, что у меня здесь были кое-какие дела, Марко надулся, скорее всего, решив, что это как-то связано с Вероникой, но не стал спрашивать. Я подождал, пока Даниэль зайдет и поднимется по лестнице, а сам незаметно придерживал дверь подъезда, чтобы она не захлопнулась. Когда я услышал, что дверь в его квартиру закрылась, я поднялся по лестнице до квартиры Элены. В какой-то момент, между первой и последней ступеньками, я подумал, что это безумие. Так или иначе, мы бы увиделись через неделю, в ночь кино, которую проводили рядом со скалодромом, потому что Даниэль взял с нас всех слово, что мы пойдем. Кроме того, Элены могло не оказаться дома, или она могла быть там не одна. Или даже если она дома, ей это все могло показаться абсурдным и нелепым. Но долго раздумывать я не стал. Не хотел. Я ориентировался лишь на небольшое покалывание внутри, которое ощущал с тех пор, как нашел эти слова, эти строфы, и, наконец, уверенно постучал три раза в дверь. Элена открыла мне дверь в трениках. Босиком, несмотря на декабрьский холод, она была одета в топ, который оголял ее загорелые плечи и две родинки внизу шеи. Она небрежно собрала волосы, и несколько каштановых локонов вырвались и обрамляли ее лицо. Выражение лица, с которым она меня встретила, то, как она едва приподняла брови, мне понравилось. Очень понравилось. «Исаак?» Я не ответил, но ей пришлось отойти, когда я пронесся мимо нее, не спрашивая разрешения и ничего не объясняя. «Ты что творишь?» — возмутилась она. «Я еще с прошлого раза знал, где находится ее комната, поэтому не стал терять время». Я слышал, как Элена в состоянии шока следовала за мной. «Исаак, ты совсем спятил?» Мне показалось, что в этом ее встревоженном голосе я уловил нотки любопытства, хотя сам был слишком сконцентрирован, чтобы в этом убедиться. Я встал напротив ее письменного стола и именно в тот момент, когда почувствовал ее руку на моем бицепсе, нашел то, что хотел. Я повернулся к ней, держа в руке фломастер, который она не сразу заметила потому что смотрела мне в лицо. Ей пришлось отступить, пока ее спина не уперлась в стену. Она посмотрела на меня глазами теплого пшеничного оттенка, ее рука все еще лежала на моей, губы были приоткрыты. Я провел языком по своим губам, не задумываясь особо о том, что делал, и попытался сконцентрироваться. Пока я держал ее за предплечье, Элена не сказала ни слова. Она с интересом наблюдала за мной. Казалось, даже задержало дыхание, а я в это время поднял ее руку в том маленьком пространстве, что было между нами, и поднес фломастер ко рту, чтобы снять с него колпачок. Зажав колпачок губами, я стал писать на ее коже, согревавшей мои пальцы, и сам себе удивился, когда понял, что ни разу не замечал, что от ее кожи исходит легкий сладковатый аромат. Сирень? Елена пахла летом. И я этого раньше не замечал, потому что мы никогда до этого не стояли так близко друг к другу. Когда я поднял на нее глаза, то понял, что она смотрела не на то, что я писал на ее руке, а на меня. Я покраснел. Возможно, потому что в ее квартире было жарко, или потому что я вторгся в ее личное пространство. Или, возможно... Я кашлянул, отпустил ее руку и сделал шаг назад. Закрыл фломастер и положил его на стол. Не произнеся ни слова, я вышел из ее комнаты и направился к входной двери. Она тоже молчала. Элена шла за мной, все еще в недоумении, в замешательстве, сбитая с толку. И вдруг зазвонил телефон. «Это София», — пояснила она. Ее голос звучал спокойно, гораздо спокойнее, чем тогда, когда она кричала и спрашивала, спятил ли я. А, а а Я не знал, что сказать. «Могу...» Я уже хотел было сказать, что спрячусь, но вовремя остановился и не произнес вслух то, что в данной ситуации прозвучало бы и странно, и нелепо. «Если хочешь, можешь остаться». В течение одной секунды, двух, трех мы оба не сказали ни слова, и воцарилась плотная и абсолютная тишина, наполненная электричеством. «Хорошо» согласился я. Скорее всего, это была самая странная беседа в моей жизни. Тем не менее, свои функции она выполняла. Она была наполнена смыслом, чувством причастности к чему-то странному и идеально соответствующему ситуации. Элена подошла к домофону, открыла дверь и осталась стоять у входа, напротив меня. Я взглянул на ее руку, на исписанную кожу и вскинул брови. Она все поняла без слов. Элена ушла и вернулась, надев олимпийку, которая должна была скрыть фразу, которую я написал на ее коже. Возможно, увидев меня здесь, София удивилась бы гораздо больше Элены, если бы не ложь, сорвавшаяся с наших губ так естественно, так уверенно, что в итоге София не заметила ничего странного в том, что я, оказавшись неподалеку, решил зайти поздороваться. «Я знала, что в конце концов вы подружитесь» сказала София, садясь на диван напротив телевизора, ожидая нас. «Подружитесь — это слишком сильное слово», добавила с юмором Элена и, устраиваясь рядом со своей подругой, многозначительно посмотрела на меня. Я положил руку на грудь, будто эти слова меня обидели, и сел рядом с ними. Поразило меня в самое сердце. По правде говоря, ничего подобного не случилось. Мы не подружились. Мы просто друг друга провоцировали. Я доставал ее, а она доставала меня, и каждая фраза становилась вызовом и волнующим секретом. В какой-то момент эта холодная злость, которую испытывала по отношению ко мне Елена, превратилась во что-то более теплое, нечто интересное и забавное. В какой-то момент появился кот Элены — Уиллоу. Он спрыгнул откуда-то из окна и примостился рядом с нами на диване. Он разрешил мне его почесать — а потом исчез снова. Когда в кармане моих джинсов зазвенел телефон, и я прочитал первые строчки длиннющего, бесконечного сообщения, София тут же спросила, «Вероника? Она, что ли, единственная, кто шлёт мне сообщение, хмыкнул я. «Знаете, вообще-то есть и другие люди, которые мне пишут». Но София была права. Казалось, Вероника проигнорировала мою фразу о том, что мы поговорим позже, и написала длинное сообщение, полное извинений, объяснений и требований. Заканчивалось сообщение так. «Я бы хотела сейчас с тобой увидеться. Если хочешь, приходи ко мне домой». Я хотел. Конечно же, хотел. Когда речь шла о Веронике, я всегда соглашался. В это время София рассуждала про главного героя фильма, который вот-вот должен был совершить что-то ужасно глупое, например, закрыться в доме с серийным убийцей. Элена смотрела куда-то сквозь экран и постукивала себя по предплечью, думая, скорее всего, о том, где она могла раньше слышать фразу, которую я написал. Я убрал телефон в карман. «Тебе не жарко в Олимпийке?» «В доме не так холодно». Элена удивленно приподняла брови и одарила меня убийственным взглядом. «Мне нормально, спасибо». Я остался с ними и досмотрел фильм. Потом мы с Софией встали и попрощались с Еленой. Я заметил, что София медлила с прощанием, и когда она наконец заговорила, я понял почему. Ты сегодня опять не стала встречаться с Алексом? Спросила она нерешительно. Нет. Он не мог или... Елена поджала губы. Все сложно. Вот и все, что она ответила. И я считал ее тон, сдержанный взгляд то, как многозначительно они друг на друга посмотрели. Я услышал их разговор той ночью в Урайле, когда мы все предостаточно выпили. Тогда казалось, было неважно, услышит ли тебя кто-то. Сейчас же мы были абсолютно трезвы, поэтому я молчаливо сделал шаг, а потом еще один в сторону лестницы, чтобы они могли поговорить наедине. Элена посмотрела на меня с любопытством, но ничего не сказала. Думаю, она приняла то, что я предлагал, потому что они тихо обменялись парой фраз, пока я ожидал Софию. Когда я пришел домой, то нашел телефон Элены и решил ей написать. У меня был ее номер, потому что мы в шестером состояли в общей группе, но лично ей я никогда не писал. Мне хотелось с ней поговорить. Было о чем? О фразе из литературного квартала, об испачканной простыне, о моих скальных туфлях. Мне бы хотелось спросить как и когда она обнаружила надпись на своих трусиках. Хотя раза три я писал и стирал своё дурацкое приветствие и в конце концов решил убрать телефон.